Глава двадцать шестая. Итак, повторим наш урок. Первое. Ты должна высоко держать голову. Обязательно смотри собеседнику в глаза и не пасуй. Ты уверена в себе. Ты красива, ты прекрасна, ты лучшая. А все, кто вокруг, просто пустышки по сравнению с тобой. Повтори. «Высоко держать голову. Я лучшая. Я привалилась к стене, едва не падая со стула от усталости». «Моя бы воля прямо здесь, в кафе, улеглась бы». Но в груди так отчаянно колотилось радостное сердце, что, казалось, даже ночью не смогу уснуть. Впервые увидев себя в зеркале вот такую, какой меня сделала Алика, я обомлела и в панике схватилась за лицо. «Как это? Кто это? Кто эта красавица? Разве это я? Разве такое может быть?» На меня смотрела прекрасная девушка с длинными блестящими волосами, ровными прядями, спадающими по плечам. Её лицо светилось и сияло, и я долго трогала пальцами свои брови и губы, чтобы убедиться, что они мои. На щеках играл слабый румянец, а длинные чёрные ресницы трепетали, как крылья бабочек. «Странно, косметика почти незаметна», – прошептала тихо, всё ещё не веря своим глазам. «Но я совсем другая». «Это потому, что косметики на вас практически нет». «Слегка подрумянили скулы и подчеркнули глазки тушью всего-то». «Вам нужно почаще заходить к косметологу. Пару масочек, и вы красотка», — пояснила мне девушка-стилист. «Надо же. Я даже не знала, что существует такая профессия. Я вообще, оказывается, ничего не знала об этом мире». «Честно говоря, я даже не предполагала, что ты такая лопуля Довольно заключила Алика и потащила меня в соседний магазин прямиком в примерочную. Самой страшной и болезненной процедурой была эпиляция подмышек и ног. Обычно перед свадьбой невесте удаляют все ненужные волосы именно с помощью эпиляции, чтобы в первую брачную ночь девушка была чистой, без единого лишнего волоска. На моей матери, видимо, было не до того... а потому она выдала мне бритвенный станок и велела самой сбрить всю ненужную растительность. А вот Алике не понравился колючий ёжик на моих ногах. И через полчаса я уже лежала на кушетке, а надо мной угрожающе возвышалась высокая полноватая женщина с ярким макияжем и тонкими губами, которые становились ещё тоньше, когда она срывала очередную восковую полоску с моей кожи. Я не кричала... стыдясь и ужасно переживая, что кто-то услышит и решит, что я волосатая обезьяна. Тихо поскуливая и обливаясь слезами, цеплялась пальцами за поручни, видимо, для того и созданные. После меня смазали каким-то маслом с тонким, еле ощутимым ванильным ароматом и снова отправили по магазинам. Я не сопротивлялась и не роптала. Стойко сносила все тяготы и иногда посматривала на свое отражение в витринах, потому что краши девушки до этого не видела. Алика купила мне очень красивые, но в то же время довольно скромные вещи. Были среди них и платье до колен, что поначалу здорово напугало, но позже, насмотревшись на девчонок вокруг, я всё-таки решила примерить парочку, и мне безумно понравилось. «А вот это, детка, секс!» Бесты объявила Алика, снимая с вешалки длинное чёрное платье, На узких бретельках с декольте и разрезом сбоку до самого бедра. Я ахнула, покраснела и неловко поёжилась. «Мне... мне не нужно такое платье. Стыдно?» Алика вздёрнула свои длинные коричневые брови, медленно выдохнула через рот, а потом, вручив мне в руки платье, подтолкнула к раздевалке. «Я даже слышать ничего не хочу!» Будешь ты его носить или нет, мне плевать, но мы его купим. Мне сказали сделать из тебя красивую женщину. А у каждой красивой женщины в шкафу должна висеть маленькая чёрная платьица». Платье село на мою фигурку так, будто под меня шитое. Обтянуло, словно вторая кожа, и я, проведя рукой по талии, тихонечко выдохнула. «Как красиво!» «И да, это было сексуально!» Только я ещё не знала значения этого слова, но уже понимала, что хочу быть такой, сексуальной, для него, для моего Таира. «Ну вот, другое дело», – довольно пропела Алика, поднося к губам тонкий высокий бокал на ножке. «Шампанское будешь?» «Алкоголь?» «Нет». Я замахала руками и нырнула обратно в кабинку, чтобы снять с себя платье. Но как только потянулась к застёжке, ко мне вошла Алика и, перехватив меня за запястье, крепко сжала. ну копей Вложив мою руку бокал, поднесла его губам. «Давай, один глоточек!» Я глотнула. Пузырьки весело защипали во рту и горле. Желудок тут же окатило тёплой волной. «Отпустила?» «Ну, да, наверное», — улыбнулась. «Вот и отлично. Платье не снимай». Пойдёшь в нём. Итак, продолжим. К вечеру будешь лялий». Лялий я стала уже к четырём часам, и когда Алика вывела меня на улицу, Давид, попивающий кофе из бумажного стаканчика и всё время что-то печатающее у себя в телефоне, поднял голову и так застыл минуты на две. «Ну как?» — Алика подтолкнула меня вперёд, самодовольно складывая руки на груди. «Ей, правда, было чем гордиться». Вряд ли у меня получилось бы навести такую красоту самой. По одной простой причине я не умела этого делать. Теперь же, держа в руках большие бумажные пакеты с косметикой, разнообразными аксессуарами и одеждой, а в голове имея пару инструкций, я уже более-менее представляла, как ухаживать за собой. Алика долго рассказывала мне, как правильно есть, как ходить, одеваться и общаться с людьми. а я запоминала всё до мельчайших деталей и, как попугай, повторяла каждое слово и движение. Мне было интересно. Меня так манил этот новый, пока ещё неизведанный мир, что, казалось, готова учиться сутками напролёт, без сна и отдыха. Давид молчал. Он вообще не произнёс ни слова с тех пор, как увидел меня. Наверное, всё дело в платье. Оно было слишком откровенным». «Сама не знаю, как позволила Алике вытащить меня так на улицу. По сторонам я не смотрела, но то и дело ощущала на себе внимательные взгляды. От этого, конечно, было страшно и крайне неудобно, однако Алика была категорична и на все мои возражения отвечала коротко. «Ничего не хочу слышать. Привыкай». Потом был ужин в кафе, и пока Давид что-то молча изучал в телефоне, Алика показывала мне, как пользоваться моим мобильным. «Так, я скачала тебе парочку соцсетей, для начала хватит. Вот здесь можешь загуглить, что тебе нужно. Задаёшь вопрос в поисковике, и вуаля, куча ответов». «Спасибо. Я даже не знаю, что бы без тебя делала». Взяла Алику за руку, крепко жала, а та, словно растерявшись, бросила быстрый взгляд на Давида. «Так, ладно, нам пора». Подал вдруг голос друг Таира и резко встал со стула, так что тот неприятно оцарапал пол. В гостинице первым делом я открыла социальную сеть, где меня зарегистрировала Алика. Оказывается, телефон очень удобная штука. Жаль, я не имела его раньше. Найти Таира в социальной сети так и не получилось. Зато в браузере его фото вылезло первым же делом – И я, радостно взвизгнув, прижала мобильник к груди. Мой красивый ангел смотрел на меня своим притягательным взглядом. Только на фото его глаза были оба карие. Пришлось изрядно потрудиться, чтобы найти снимок, более соответствующий оригиналу. Чуть ниже нашла статью о Таире. Там он давал интервью какому-то мужскому журналу о бизнесе. Я научилась сохранять нужные мне странички, и уже через час мой телефон был забит фотографиями и всеми общедоступными сведениями о Таире Абаеве. Чуть позже я узнаю, что это называется сталкерством. Вещь не особо приятная и, прямо скажем, некрасивая. Но притяжение к нему стало моей отправной точкой, моим рубиконом, перейдя которой я больше не могла остановиться.